Глава 1. О драконьих именах, путанице и неудачном заселении. Мы оказались посреди просторного холла. Через высокие распахнутые двустворчатые двери чуть ли не безостановочно прибывал народ, видимо, другие студенты. В основном парни были в комзолках, рубашках и брюках, девушки в длинных платьях, и я в футболке и джинсовых шортах чувствовала себя, мягко говоря, неуместно. Но хоть на меня вовсю и косились, я постаралась не обращать внимания, смотрела на драконов. Их здесь было хоть и намного меньше, чем у людей, но всё же попадались: и мелкие, как у меня, и побольше, величиной со взрослого дога. Да и огромный цветной витраж во всю стену над входом изображал как раз эти летящих драконов. "Эй!" возмущённо завыричал дракончик у моих ног. Ты вообще помнишь о моём существовании? Срочно подними на руки, меня же здесь затопчут. Видимо, нежелание его касаться весьма красноречиво отразилось на моём лице. Дракончик тут же мстительно выдал: "Ну хорошо, не хочешь брать? Я тогда просто по твоей ноге тебе на голову заберусь, цепляясь когтями, острыми-преострыми когтями. А порезы от драконьих когтей, кстати, долго не заживают". И в итоге оставляют после себя глубокие жуткие шрамы на всю жизнь, и примило улыбнулся. Мелкий шантажист, не удержалась я. Пришлось всё-таки взять его на руки. На ощупь дракончик оказался шершавым и тёплым, вовсе неприятным. Заелозил, устраиваясь поудобнее и проборчал: "И что стоим вперёд? Давай уже шевели своими человеческими ногами". Так, мелкий вредитель, хватит командовать. Лучше подскажи, куда здесь идти. А мне откуда знать? Это ты у нас большая и умная, а я всего лишь мелкий вредитель, обиженно засопел он. Я не стала дальше препираться. Огляделась по сторонам. Из холла вела наверх широкая лестница, даже с ковровой дорожкой. И те студенты, у кого были драконы мелкие, как у меня, направлялись в основном туда. Я последовала за ними. Если что, потом просто уточню кого-нибудь дорогу. По лестнице поднялись на второй этаж. Здесь поток студентов разделялся, исчезая за мерцающими вычерными арками. Всего их было шесть, и над каждой мерцала непонятными знаками надпись. "Слушай, ты можешь прочесть?" озадачилась я. "Могу, конечно". Дракончик фыркнул, мол, ерунда какая, над арками названия факультетов. И, то есть, нам туда Я указала на арку, за которой исчезали студенты с драконами. Но, ну, естественно, он даже глаза закатил. Написано же: "Факультет драконьих хранителей". Ты что ли читать не умеешь? Вообще-то по-местному нет. Да и как я тут разговаривать буду? Я нахмурилась. Да не волнуйся. Зачатки магии у тебя и сейчас есть, так что на лертанском понимаешь и сама говоришь. Вот даже в данный момент со мной. Ну а со временем и читать научишься. Может быть, оставалось надеяться, что он прав. Я направилась прямиком к нужной арке. Немного боязно было ступать в за мерцающую завесу, но я всё же шагнула вперёд. Тут же вокруг завертелись разноцветные искры. Сияние скользнуло по мне сверху вниз и обратно, словно сканируя. Неведомой силой по волокно вперёд. Дракончик крепко вцепился мне в руку, видимо, чтобы в пути не потеряться. Так мы миновали несколько светящихся туннелей. третьих с десяток разъёлок, но на них не свернув. От скорости даже дух захватывало, но примерно через полминуты мы прибыли на место. Мерцающая завеса с аркой осталась позади, но теперь над ней мерцала другая надпись. Наверное, что-нибудь вроде выход из университета. Мы оказались в небольшом коридоре с каменными стенами и арочными окнами. К одной единственной двери здесь выстроилась очередь из студентов с мелкими драконами. Я стала в самый конец и принялась ждать. Странно, но собравшиеся даже не пытались общаться. Может, у них просто так и не положено? Вдруг сплошь аристократы и разговаривают лишь после официального представления друг другу. Ведь драконы у них на руках вели себя смиренно и спокойно, пусть и маленькие, но преисполненные достоинства и даже величественности. Так что здесь царила удивительная тишина. Но недолго. Минуты три, не больше, пока кое-кому не стало скучно. Ну, долго там ещё, изнывал дракончик, растянувшийся у меня на руках и свесив лапки. Долго, тихо ответила я. Видишь же, очередь. Я не люблю очереди, веско возразил он. Никто не любит, но все стоят и молчат. Я наградила его выразительным взглядом. Молчать я тоже не люблю. Он мой намёк проигнорировал. Давай хоть поговорим с кем-нибудь, а? Есть здесь кто-нибудь интересный, вытянул шею, разглядывая собравшихся. Ой, смотри, у вон той причёска, как будто птица гнездо свить пытались, пытались, но так и не получилось, зажав лапками мордочку, он захихикал. Побогровевшая обладательница упомянутой причёски наградила нас свирепым взглядом, да и остальные собравшиеся уже косо поглядывали. Я лишь виновато улыбнулась, а народ через арку всё пребывал За нами очередь стала ещё длиннее, но и впереди продвигалась довольно быстро, причём входящие обратно так не появлялись. Но, может, оттуда просто другой выход был? Минуты шли, а мой дракон уже изнылся. "Я устал, мне надоело ждать", конючил он. "Я тут постарею раньше, чем вырасту. Ну сделай уже что-нибудь". И вдруг резко замолчал. Втянул носом воздух. Егидван не запрыгал у меня на руках. Печенье тут у кого-то есть? Печенье всё идём искать. Ну всё, хана. Теперь этот мелкий гопник начнёт ко всем приставать. Я прямо так и представила его красноречивое печенье есть, а если найду. Подожди, у меня идея получше, меня осенило. Посадила дракончика на подоконник арочного окна, у которого мы как раз стояли. Сняла рюкзак и в боковом кармане нашла несколько леденцов. Хорошо хоть вообще вспомнила о них. Это, конечно, не печенье. Дракончик быстро справился с обёртками. Ну что поделаешь? Теперь он наконец замолчал, вот только легче от этого не стало. А ту уничтожаемых им леденцов треск стоял такой, словно кто-то деревья в лесу валит. Очередь уже поглядывала на нас как на главное тут развлечение. Причём девушки крайне недовольны, словно мы с мелким оскорбляли их чувство прекрасного. А вот парни косились весьма заинтересованно, особенно на мои ноги. Ну но да, вряд ли в этом мире ещё кто-то вот так разгуливал в коротких джинсовых шортах. К счастью, очередь всё двигалась. Перед нами оставался ещё один человек, но у дракончика окончательно кончилось терпение. Я устал, взвыл он с неимоверной вселенской скорбью. Мне скучно. Терпи. Мне вот уже тоже хотелось взвыть от его капризов. Я не хочу терпеть. Он разнылся ещё сильнее, да нам осталось совсем чуть-чуть подождать. Я всё же пыталась его успокоить. Вот, смотрите, сейчас уже будем заходить. Мы как раз стояли у самой двери. нужно было лишь дождаться, когда надпись на ней замерцает зелёным. Все остальные заходили после этого знака. А вот сейчас как раз на нас там все на перерыв уйдут. Снытя дракончик переключился на бурчание. Или вообще на сегодня приём закроют и ждать нам тут до утра. Я не хочу тут ждать до утра. Я ничего не отвечала. Чуть ли не гипнотизировала несчастную надпись, чтобы она засветилась поскорее. Наконец, долгожданный момент настал. Едва символы замерцали, я толкнула дверь, и тут же оставшаяся очередь с облегчением вздохнула. Мы оказались в большом зале. Вот только тут было не протолкнуться. Часть пространства занимали столы, заваленные бумагами, причём множество разноцветных бланков парило под потолком, иногда опускаясь, и туда-сюда шныряли студенты. Видимо, этот зал считался общим для всех факультетов, потому что с драконом была только я одна. Я спешно подошла к ближайшему столу. Восседающий за ним щуплого вида мужчина с кудцевой бородкой окинул меня чуть рассеянным взглядом. "Здравствуйте", вежливо начала я, но не договорила. "Так, Иномерянко, значит". Мужчина щёлкнул пальцами, тут же на столешницу спланировал оранжевого цвета бланк. Да и мне бы с кем-нибудь из местного начальства пообщаться, спешно ответила я, опасаясь, что опять перебьёт. Тут явно какая-то ошибка и и номирянка. Вслух диктовал сам себе незнакомец, записывая скрипучим пером, и тут же отмахнулся. Какая ошибка? По ошибке сюда никто не попадает, и уж тем более с драконами. Так, имя давай своё и дракона. Ой-ой, изверчал -ой, до этого смиренно слушавший дракончик. Погодите, имени у меня нет пока. Так придумайте. Мущину наши проблемы не волновали. Я отошла чуть в сторону, к столу тут же направился другой студент. Ну, как ты назовёшься? тихо спросила я у дракончика. Вообще-то имя ты должна придумывать, но учти, погрозил мне лапкой, имя должно полностью отражать мою суть. Мелкинытик. Тут же выдала я. Вот прямо идеально. Мелкинытик у дракончика от возмущения даже дым из ноздрей взвился. И как ты себе это представляешь, когда я буду большим и сильным, героически смелым и непобедимым, как обо мне станут говорить: "О, это тот самый великий Мелкинытик?" А мелочь пузатая тоже не вариант. Я не удержалась от смешка. Нет, насупился дракончик. Моё имя должно быть величевым, таким, чтобы всем заранее стало ясно, какой могущественный и непобедимый дракон перед ними, преисполненный мудростью и чувством собственного достоинства. Да-да. Вот как раз в очереди это все эти качества наглядно продемонстрировал. Дракончик явно не выносил критики. Нечего на меня бурчать. Ты вообще мне до конца жизни за такое счастье обязана. Если бы не я, тебя бы тут и не было. Вот именно. Во мне сразу сколыхнулось раздражение. Оставалась бы себе на земле, жила долго и счастливо, так нет же. Ты меня сюда выдернул. Хочешь себе имя, отражающее суть? Пожалуйста. На дракона ты похож куда меньше, чем на противную зелёную лягушку. Зелёная лягушка он аж лапками за голову схватился. Ты хочешь назвать меня зелёной лягушкой? Ну всё, жалкое человечечко, ты меня довела, сейчас буду тебя поджаривать. И он начал раздуваться. Вот только выглядело это весьма забавно и совсем не пугающе. Ладно, ладно, я едва не засмеялась от этой синившей идеи. Придумал я тебе имя подходящее. Как тебе Гринфрок? оставалось надеяться, что английский он не знает. Гринфрок, дракончик тут же со свистом сдулся до нормальных размеров. Хм, Гринфрок звучит очень даже, да и в героических балладах будет хорошо рифмоваться. Ладно, ты меня уговорила, смилостивился он. Можешь назвать меня именно так. Мы вернулись к нужному столу. От него как раз отошли двое студентов. и заполошный мужчина переключился на нас. Так, имя Мирянко. Порывшись в бумагах на столе, он выудил синюю. Хмм. Почему пусто? Я же вроде начал заполнять. Совсем тут про всё на свете забудешь. И принялся снова записывать. Значит, Иномирянко. Имя. Меня зовут Марина Николаевна Левина, а дракончика Гринфрок. Поскрипывая пером, мужчина это записал. На миг покосился на нас. и дальше себе диктовал. Разновидность дракона зелёный болотник. Возраст хранителя 18, возраст дракона 1 год. "Тебе год", уточнила шёпотом я. "Уже и не удивляюсь, что мы возраст как-то угадали". "Ну да", также прошептал дракончик. "Я появился, когда тебе 17 исполнилось, но воплотиться смог только сейчас. У нас драконов это всегда так". Мужчина, между тем, ещё что-то записывал до конца бланка, шлёпнул сверху светящейся печатью и с кароговоркой мне подтожил: "Отсюда через дверь налево попадёшь в жилой корпус, найдёшь свою комнату, обустраивайся". Передал мне бланк. А я не успела ничего спросить, он снова перебил: "Всё узнаешь на месте", и гаркнул. Следующий меня тут же от стала оттеснили. Поправив рюкзак на спине и с дракончиком в руках, поспешила к упомянутой двери слева. Здесь тоже толпился народ, заходили лишь по одному. Пока я ждала своей очереди, внимательно разглядывала врученный мне бланк и так и эдак, но всё равно ничего не смогла понять в этих иватых закорючках. За дверью оказалась уже знакомая мерцающая завеса. Ага, значит, снова будем куда-то магически перемещаться. они своим ходом топать. Что скажешь, что удобно? Как и все в очереди передо мной, я первым делом протянула бланк. Сияние скользнуло по нему, условно изучая. Написанное на миг засветилось. Всё, можно идти, милостиво просветил меня дракончик. Я тут же шагнула вперёд, и нас снова понесло по светящимся туннелям. На этот раз путь занял не меньше минуты, причём почему-то периодически притормаживали у некоторых развилок. Бланк мерцал разными цветами. Казалось тут что-то под сомнением. Словно магия перехода в теоретически должна была отнести нас в одно место, но вот написанное диктовало совсем другое. В итоге мы оказались у очередной мерцающей завесы и через неё вышли в широкий коридор. С одной его стороны разместились высокие арочные окна, с другой массивные двери, сверху полукруглые. На каждой из них красовалась металлическая табличка с закорёчками, наверное, с номерами комнат. Для ночного времени имелись и факелы на стенах в золочёных креплениях. Здесь народу толклось предостаточно. Лежайше дверь сидой мужчина пытался протиснуть широкий чемодан, а стоящая рядом девушка возмущалась, почему это ей ждать приходится, причём так воинственно при этом помахивала кружевным зонтиком, словно хотела нагреть и мужчину, и дверь заодно. Дальше у окна о чём-то яростно спорили двое парней. Да и вообще шум не прекращался: разговоры, смех, скрип дверей, банальное заселение студентов в общежитие. пусть и в другом мире. Так, так, так, отвлекая меня от озерцания, дракончик ткнул лапкой в закорючку в правом верхнем углу бланка. Нам, значит, нужна комната 18В. Это туда, махнул лапкой вперёд. Раз уж он вкоэто веки воспалал ответственностью, я попросила: "Скажешь, когда мы у нужной двери будем?" "Ладно", он милостиво кивнул. Я осторожно лавировала среди студентов, их чемоданов и сундуков, ещё пока не занесённых в комнате. Несколько парней проводили меня взглядами, а пара девушек даже фыркнули вслед. Ну да, сегодня же у местных культурный шок под названием джинсовые шорты, но я старалась не обращать внимания. И вот ведь странно, Сначала всё размышляла, что при первой же возможности доберусь до местного руководства, пусть меня домой возвращают, а вредного дракона себе оставляют. Но теперь мысли незаметно переключились на совсем другое. Интересно, а какой будет моя соседка? Насколько я успела заметить, пока проходила мимо, комнаты тут двухместные. Хорошо, если попадётся милая, общительная девушка. Может, даже с одного факультета со мной. अच्छा я пока больше ни у кого тут драконов не видела. Всё, нам сюда. Тормознул меня Green Frog. Как раз проходили я мимо закрытой двери. Я внимательно сверила указанное в правом углу бланка с надписью на табличке. Символы совпадали. Тогда заходим. Я решительно потянула кольцо от двери. Ага, куда уж там. Тяжеленная дверь вообще не хотела поддаваться, хотя явно была не заперта. Упершись, я потянула ещё сильнее. О кого-то зелёнок маловато, дракончик ехидно захихикал. А может она магией открывается, или вообще ты дверь перепутал, потому мы и пройти не можем, мрачно возразила я. А может кто-то просто не в ту сторону открывает, в тон парировал он. Я попробовала теперь дверь толкнуть, хоть и с трудом, но она всё же начала поддаваться. И вдруг вадинамик открылась сама собой, и я буквально ввалилась в комнату, только чудом удержала равновесие и не растянулась на ковре. Тут же выпрямилась и огляделась. Две кровати, два стола, два шкафа. Всё располагалось симметрично. Но до чего же здесь было уютно. Резные панели из светлого дерева словно бы излучали тепло. Пушистый мягкий ковёр скрывал шаги. Вся мебель выглядела роскошной. Дополняли картины зелёные портьеры на большом окне и лёгкая полупрозрачная ткань наподобие тюли. Большая дверь напротив входной, скорее всего, вела в ванную комнату, а вот неведомой соседки здесь не было, хотя я не первая сюда пришла. На кровати у окна, свернувшись в клубок, посапывал дракончик, размерами как мой, только чуть тоньше и даже изящнее, серебристый, с перламутровым отливом. Гринфрог тут же издал вопль невнятного восторга и сам спрыгнул с моих рук на пол. При прыжку подскокал к кровати, но его попытки взобраться по покрывалу привели к тому, что покрывало соскользнуло. Дракончик снова шлёпнулся на пол, ошапящий пробудился. Стоило ему открыть обрамлённые пушистыми ресницами глаза, стало ясно, что наверняка это дракон женского пола. Да и голос был тоньше и мелодичнее, чем у моего верчуна. Добрый день, чуть удивлённо поздоровалась она, сонно потянувшись. Добрый день, я кивнула, хотя насчёт добрый очень хотелось поспорить. Но хоть радовало, что раз здесь ещё один дракончик, то моя соседка с нужного мне факультета. Может, хоть толком всё объяснит. Но не успела я это обдумать, как дверь в ванной отворилась. Вышачивший парень протирал короткие тёмные волосы полотенцем. Ещё одно полотёнце красовалось у него на бёдрах. Если бы не сама неожиданность ситуации, я бы даже залюбовалась. Но очень симпатичный молодой человек лет 20, высокий, загорелый, широкоплечий, подтянутый, с рельефом мышц, хоть сейчас на обложку какого-нибудь журнала красавца года, и ведь он был удивлён мне явно не меньше, чем я ему, окинул внимательным взглядом и уточнил: "Комната ошиболась?" Но я не успела даже ответить. Послышались возмущённые вопли из-под покрывала, в котором запутался Гринфрок. "Эй, выпустите меня отсюда!" вслед им паническая: "Марина, это штуковина захватила меня в плен, спаси!" Я спешно высыпала дело дракончика. Тот шлёпнулся на пол и блаженно фыркнул. Но «Ну, наконец-то тот же спохватился, оглядываясь. Ах, где же то прекраснейшее небесное создание. Взгляд замер на парне. Хм, полуголый верзило. Это я точно не про тебя. Слушай, поднял на меня глаза. Откуда вот это, указал лапками на незнакомца, взялось в нашей комнате? Срочно выгоняй его отсюда. Он мне не нравится. И что это за полотенце? Он с подозрением прищурился. Это же местное полотенце. Это наше полотенце. А ну, варюга, полотенце на место, и вон из нашей комнаты. менда констатировал парень. Впервые вижу настолько невоспитанного дракона. Он просто ещё маленький, вступилась я. И что, что маленький? незнакомец скептически загнул бровь. Как это связано с воспитанностью? Ни один достойный дракон не будет вести себя подобным образом. Да, и, кстати, это моя комната. Чего? А ты возмущение Гринфрог даже щёки надул. Так, Марина, дай мне наш бланк. Я передала ему синий листок. Значит так, гневно продолжил Дракончик и тут же тихо шипнул. Марин, подними ты меня, что ли, а то как-то мне не представительно с полу ругаться. Этот хам вон насколько меня выше. Я ей не возражала, подняла Гринфрога и протянула его парню как можно ближе. Всё-таки дракончик в местных порядках явно лучше меня разбирается. Сидя на моих ладонях, он гневно упёр одну лапку в бок, а второй чуть ли не в лицо тыкнул бланком незнакомцу. Ну что, видал? 18В написано. Это наша комната. Я и не сомневалась, что парень сейчас похватится, мол, ой, и вправду ошибка вышла, извинится и уйдёт. Но сегодня, видимо, был просто не мой день. Это мужской бланк, констатировал незнакомец и демонстративно окинул меня весьма выразительным взглядом, словно сомневаясь в моей половой принадлежности. Я хотела возмутиться, но осеклась, только сейчас вспомнила, что тот заполошный распределитель сначала для нас оранжевый бланк взял, а пока мы с мелким имя придумывали, видимо, в бланке и перепутались. Понятно, просто ошибка. Я уже даже собралась извиниться. Но парень в это время как раз на какое-то высказывание Гринфрога ответил. Насчёт того, кто из нас хам, я бы ещё поспорил. Хотя что взять с зелёного болотника, самого примитивного из драконов, да и тем более воспитанного такой странной девицей. Нет, ладно, насчёт странной девицы я бы мимо ушей пропустила. Понятно, что для местных я такой кажусь, но обидеть моего дракона Чего это так мелкому прикопался? рассердилась я, бережно прижав к себе гринфрога. Может, поищешь соперника своего уровня? Парень с усмешкой демонстративно огляделся. Вот в упор не вижу здесь никого своего уровня. Конечно, мало кто может пасть до такого, я мило улыбнулась. Как на беззащитного кроху фыркать, так много смелости не надо. И вообще-то, мы здесь совершенно законно. Да. Селедар рыновякнул Гринфрок. То, что при распределении произошла ошибка, это уж точно не наша вина. Да, снова поддакнул дракончик. Так что это наша комната. А если кого-то что-то не устраивает, выход там. И я красноречиво указала на дверь. Да, Гринфрок тоже указал на дверь, причём двумя лапками и хвостом вдобавок. Судя по тому, как нехорошо блеснули глаза парня, меня в ответ ждало нечто ядовито саркастичное, но озвучить он не успел. "Постойте, давайте не будем ругаться", милая драконочка сложила лапки в просящем жесте. Ведь просто произошла путаница, в которой никто из нас не виноват. И пусть сегодня уже поздно, распорядители наверняка ушли, но завтра обязательно всё встанет на свои места. А пока уж как-нибудь мирно уживёмся в одной комнате до утра. Она перевела умилительно просящий взгляд на своего хозяина. Так ведь будет правильно, правда, Лекс? Его выражение лица весьма красноречиво говорило, что правильно монота не считает, и с удовольствием зашкирку выдворил бы отсюда буйного дракончика вместе со странноватой девицей. Хорошо, оставайтесь, чуть ли не царскую милость нам оказал. Нет уж, Тот же возразил Гренфрок, скрестив лапки на груди. "Это ты хорошо оставайся. Не связывайся ты с ним", досадно прошептала я. "Он мне не нравится", весьма громким шёпотом возразил дракончик. "Да он никому здесь не нравится, и что? Почему же?" тот же возразила драконочка. "Лекс мне нравится, он хороший и добрый". "Да, мы заметили", я бросила мрачный взгляд на парня. Лекс явно с трудом сдерживал смех от всех этих наших переговоров. Так а что тогда будем делать с ним? Раз пока выгнать нельзя, озадачился Гринфрог. Игнорировать? я пожала плечами. Это как? Просто не замечать? Да как же его не замечать? Да как же его не замечать? Он же вон, большой такой, дракончик красноречиво указал лапками на Лекса. Он даже тебя на целую голову выше верзило. Да, ты по сравнению со мной совсем мелкий, даже для болотника, констатировал Лекс как бы между прочим. Так что очень советую не путаться под ногами, а то наступлю случайно и всё. Был дракон и нет дракона. Нет, но ну ты слышала? Гринфрок перепуганно вцепился лапками в мою руку. Он мне угрожает. Не смей вообще трогать моего дракона. Во мне снова вспыхнула злость. И вовсе он не мелкий. Извини, но он больше похож на зелёную лягушку, чем на дракона. Алекс насмешливо мне улыбнулся, а я вмиг почувствовала себя быком, которому показали красную тряпку. Словно до этого неведомые инстинкты внезапно всколыхнулись. Я никому и никогда не позволю обижать моего дракона. Если ещё хоть раз назовёшь его лягушкой, очень пожалеешь, ледяным тоном предупредила я. Пожалуйста, давайте будем мирными и дружными, снова вмешалась драконочка Лекса. Милый зелёный дракончик, ты ведь со мной согласен? Я с тобой согласен хоть в чём угодно, он только что дымные розовые сердечки не выдыхал, а насмущённо хихикнула и потупила взгляд. Всё так же примирительно добавила Всё-таки это наш первый день знакомства, так пусть он закончится без ссоры и обид. Уже совсем поздно, а там недалеко и до утра. Все вместе пойдём к распределителям, они решат эту маленькую проблему. Казалось, от милейшее существо способно утихомирить кого угодно. Правда, Лекс не стал слушать её, взяв вещи из шкафа и ушёл в ванную. Через пару минут вернулся в уже в вполне обычных на вид футболке и шортах. Наверное, у местных это было вроде домашней одежды или пижамы. А почему время уже позднее, не поняла я. Ведь мы, когда ещё в очереди к распределителю стояли, я обратила внимание, что светло за окном. Мы долго с тобой в переходных туннелях были. Гринфрог задумчиво почесал затылок. Нас же туда-сюда металяло, видимо, как раз из-за путаницы с бланком. А время в этих туннелях совсем не ощущается. Потому вот мы и не заметили, ну ничего. Я постаралась приободриться. Завтра уже решим вопрос с заселением и заодно с возвращением домой. Пока мне но очень хотелось верить, что я здесь всё же по ошибке. Стоило немного успокоиться, как тут же жутко поклонило в сон. Ну да, я ведь до этого двое суток не спала. Всё готовилась к экзамену по высшей математике. Вот только как бы мне в итоге завтрашний экзамен вообще не пропустить. Хорошо, если с утра пораньше доберусь до местного руководства и меня на землю вернут. Только мало ли, вдруг возвращение затянется. Почему-то сейчас эта перспектива совсем не пугала. Спать хотелось настолько, что все эмоции притуплялись. В комнате между тем совсем стемнело. И под потолком мерцарно засветились огоньки, словно маленькие звёздочки. Этого света вполне хватало, чтобы отогнать темноту, даже читать можно было. Чем Лекс и занимался? Опершись на спинку кровати, полулежал, внимательно просматривая книгу с тканевой зелёной обложкой. Даже какие-то пометки на полях пером делал. И вот интересно, перо писало само собой, без всяких чернил. Магия, наверное. Милая драконочка примостилась на краю кровати, свесив хвост и кокетливо поссматривая на Гринфрога. А Ушон старался, выпячивал грудь, вытягивал шею и вышагивал по ковру с видом как минимум генерала перед выстроенными войсками. Чуть ли не засыпая на ходу, я выудила из рюкзака пижаму и пошла переодеваться. Ванная комната по размеру не уступала спальне. Большую часть пространства занимала круглой формы купальня с кристально чистой водой, а в во встроенных шкафах имелись полотенца и разные вкусно пахнущие батылёчки. Напротив двери размещалось окно, арочное, но чуть поменьше, чем в комнате. Правда, ночь выдалась тёмной, так что пейзаж разглядеть не удалось. Пижама у меня состояла из майки и коротких шорт. Но учитывая в каком виде я тут появилась, подобный наряд откровением бы не стал. Там уже сонное мне было уже фиолетово на мнение окружающих. Переодевшись, я вернулась в комнату. Лекс в это время кормил свою драконочку печеньем, круглым с шоколадными вкраплениями. Бедная Гремфрок аж, кажется, дышать перестал. Смотрел так, будто голодал целый месяц, не меньше. Да ладно тебе, дудса, мелоката зелёная, держи. Лекс протянул ему пару печенюшен, но дракончик, сложив лапки на груди и презрительно фыркнув, отвернулся. Лекс демонстративно закатил глаза, мол, какие мы гордые, и отдал печенье своей питомнице, кивнув на Гринфрога. Та тут же спрыгнула с кровати на пол. "Угощайся", проценил дракончику лакомство с милейшей улыбкой. Степень обожания в глазах Гринфрога теперь вообще поднялась до небывалых высот. Клементина, представилась драконочка. Гринфрок явно пытался произнести это напыщенно, из-за набитого рта не получилось. "Ой, какое у тебя замечательное имя", искренне восхитилась Клементина. "Я такого даже и не слышала никогда. Тама героическая, и очень тебе подходит". Ну всё. У Гринфрога только что сердечки в глазах не запрыгали. Я не сдержала улыбки, направилась от двери ванной к своей кровати и попала в поле зрения Лекса. Вот он даже не пытаясь это скрыть, окинул меня с ног до головы пристальным изучающим взглядом. Полюбопытствовал, как бы между прочим. А ты откуда вообще такая странная? Из другого мира? Откинув покрывало, я собралась ложиться. Сонный мне был совсем не до разговоров. Что же тебе в своём мире спокойно не сиделось? Мне там очень даже сиделось, и надеюсь, завтра я туда вернусь. Хмм, насколько я знаю, все межмирные переходы в Лертан односторонние, скептически возразил Лекс. Ни разу не слышал, чтобы кто-то отсюда в другой мир отправлялся. Я не стала продолжать разговор, легла спать. Глаза уже слипались. И даже желание расспросить Гренфрога насчёт его слов о моих родителях отошло на второй план. А завтра. Всё завтра. Оканти под потолком приглушили своё мерцание. Наверное, Лекс тоже собрался спать. Комната погрузилась в уютный полумрак. Гренфрог, кряхтя, кое-как забрался ко мне на кровать и заёрзал у меня под боком, пытаясь устроиться поудобнее. Я успокаивающе дракончика погладила. Туш ршавый, тёплый, словно нагретый самим солнцем. Странно, даже сквозь сон лилось ощущались новые для меня, словно инстинктивные порывы: защищать этого капризного скандалиста, заботиться о нём, будто он в какой-то мере был частью меня самой. Но я решила толком подумать об этом завтра. Через мгновение дракончик уже мирно посапывал, свернувшись комочком. Тут же заснула и я сама. Ещё не подозревая, что спокойная ночь без мятежного сна мне точно не светит. Да и не только мне, а всем обитателям этой комнаты.